«Подожди, не отгадывай. Видишь, вот мой нимб. И это еще не все. Я могу парить, могу стать совсем маленьким или очень большим. Ладно, даю тебе три попытки». Ангел продолжал сидеть на диване, а я собирался с мыслями. В его облике было что-то очень знакомое. Наконец, я прямо спросил, «Откуда я тебя знаю?» «Казалось, я думаю и произношу слова, как в замедленном кино. Не в бровь, а в глаз. Хотя в твоем случае скорее головой в стену», — со смехом ответил ангел. В моей голове воссиял свет. На секунду что-то неясное всплыло в мозгу. Я ткнул пальцем его в сторону и произнес «Сники», сказавший, что удар головой о стену не приносит пользы, явно никогда не встречался с тобой». «Мы имеем дело с настоящей гениальностью, мой друг!» Я не успел ничего ответить, потому что в этот момент в мозгу открылась заслонка. Голова закружилась. Воспоминания понеслись сплошным потоком, как будто кто-то загружал в меня целую жизнь. Я едва успел дойти до туалета, прежде чем меня вырвало. Не знаю, сколько я там находился, но когда вышел, ангел уже исчез. Что, наверное, было неплохо, так как в голове у меня пылал пожар. Я добрался до постели и уже через несколько минут спал мертвым сном. «Почему же нахлынули воспоминания, да так, что тебя вырвало?» – спросил Дэнни. Этот вопрос все еще открыт для обсуждения. Возможно, к концу рассказа вы сможете мне на него ответить. «А кем или чем был этот Сники?» – задала вопрос Нина. «Вообще-то Сники – это имя Ангела. Пока так и будем его звать. Но обратите внимание, как развернуться события ближе к концу рассказа». «Если ты никогда не видел этого ангела раньше, откуда тебе знать, как его зовут?» – спросил Дэнни. «К тому же, что это за имя такое? Сники?» Мои слушатели рассмеялись. «Это хорошо», – подумал я, «ведь им будет нелегко сложить всю картину воедино, понять ее смысл и при этом не тронуться рассудком». Что касается имени, все скоро станет ясным из моего рассказа. С другой стороны, все представляется не тем, что есть на самом деле. Что касается второго вопроса Дэнни, Я не смогу на него честно ответить, пока не закончу весь рассказ. Если, конечно, ответ на него вообще существует. «Ответ всегда есть», — сказал Дэнни. Я покачал головой. «Ты можешь верить в это сколько угодно долго, но все в этом мире представляется не тем, чем есть на самом деле». «Мне абсолютно очевидно, что либо ты окунулся в это с головой, либо у тебя огромные проблемы», — сказала Нина. «Я бы поставил деньги на оба утверждения», — рассмеялся Дэнни. Я затянулся сигаретой. «Посмотрим». Иногда становится страшно, но меня это не останавливает. Во всяком случае, надолго. Продается ангел-хранитель один. С извращенным чувством юмора. Как есть, без гарантии, назад не принимается. Чек или денежный перевод посылать по адресу. Почтовый ящик такой-то.